Пятнадцатое Исход. «Ну же, просыпайся!» Ашри вздрогнула и распахнула глаза. Серая серединная тьма, бледная вокруг, и густая поодаль. И больше ничего. Очнулась, все тот же голос. Ашри оглянулась. Серость вокруг стала капельку светлее. «Вот и славно!» Улыбнулся невидимый собеседник. Вернее, было сказать, что улыбнулся его голос. Звучал он удивительно звонко и радостно. Ашри протерла глаза, но ничего не изменилось ровно до момента, когда прямо из мрака перед ней не появился силуэт, невысокий и скорее детский. «Морок!» — слово обожгло сознание, и Элвинг дернулась за ножом. ай, ай полегче!» Поднял руки малыш, и широкие рукава его халата скатились почти до шеи. «Что ты за тварь?» — процедила сквозь зубы «Так ты меня не узнала!» — расстроился мальчик и выпятил нижнюю губу. Ашри присмотрелась. Рожки только начали пробиваться, босые ноги, шаровары не по размеру, туник почти до пят, халаты вовсе тащится по полу, как мантия сказочных владык. Но выражение лица... Эти удивленные бледные глаза. «Бина — Бина? — с сомнением спросила Ашри. — Да, — просиял малыш и подтянул штаны. — Но как? — Ашри не могла скрыть удивление. Бина пожал плечами и подхватил, съехавший с плеча, халат. — Как-то вот так он уселся на пол. — Одежды не по размеру, да и слова тоже. Он сморщился, стараясь объяснить, махая руками в воздухе, словно жесты способны были помочь. «Я будто влез в сандалии, что малы». Малыш Бинна продолжал говорить, но Ашри уже потеряла нить его рассказа. Она неотрывно следила за мелькающей рукой бестеныша и за тенью что-то отбрасывала. «Замри!» — неожиданно сказала Ашри. Бина выпучил глаза и застыл, как был, с открытым ртом и растопыренными пальцами, пойманными в полете руки. «Ты светишься!» Элвинг прищурился. «Ну-ка, встань!» «Что я раскомандовалась?» — насупился Бина, но послушно поднялся. Ашри обошла его вокруг. Отошла она несколько шагов, вернулась и чуть ли не обнюхала со всех сторон, а потом выставила руку перед собой и стала водить ею перед бестенышем. «Это какие-то тайные колдунские обряды элвингов?» — заинтересовался малыш. «Молчи и не дергайся!» «Ну ладно!» — вздохнул Бина и опустил руки. Ашри так ахнула. Вокруг ее пальцев возник призрачный орел, подобно тому, что бывает стоит прикрыть свет орта или лампы. Элвинг медленно повела руку, ловя свет, приблизила к груди Бина и ткнула пальцем. — Что там у тебя? — подрубахой?" Малыш оттянул в и заглянул, а потом запустил руку за шиворот и достал за шнурок подвеску. Как только Бина разжал кулак, Из его ладони хлынул такой яркий свет, что Ашри зажмурилась, боясь, что навсегда ослепла. «Вот он где!» — услышала голос Бина Элвинг. «Спасибо, что помогла найти его!» Осторожно Ашри приоткрыла глаза. Через ресницы сквозь узкую щелчку взглянула на бестеныша. Но то, что она увидела, заставило брови взлететь вверх. Она оказалась в утопающем в зелени саду. Птицы порхали с ветки на ветку, журчал фонтан, переливаясь по белым каменным чашам. Девушка сидела на скамье у воды, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, устроился малыш Бина. Бестеныш уперся в полированные доски и махал ногами, которые не доставали до янтарного песка. Подвеска на шее Бины больше не сияла, и Элвинг уставилась на нее, как на волшебный артефакт. С виду обычный, хотя и искусно выполненная вещица миниатюрный фиал в ажурной оправе. — Это наш сад, — с гордостью произнес малыш и махнул в сторону фонтана. — Скоро придет Суа. — Она хоть и девчонка, но вполне сносная. — Я это говорю не потому, что она моя сестра. Ашри улыбнулась. Одна из печужек опустилась на скамью, склонила голову на бок, внимательно посмотрела на Элвинг и, прыгнув, вновь порхнула. Кажется, это была Синичка Ашвинг. — Ты вроде тоже ничего кивнул Бина, провожая птицу взглядом. «Спасибо». Улыбка Элвинг стала еще шире. Они посидели еще какое-то время, но ничего не изменилось. Все то же мерное журчание воды и те же птицы, совершающие те же прыжки на тех же ветках. Когда же в третий раз на скамье опустилась все та же синичка и склонила свою голову, сомнения Ашри окончательно развеялись. Они оказались в детском воспоминании торговца. — Что это за прелестная штука у тебя на шее? — спросила Ашри, чувствуя легкое покалывание в затылке. — Подарок, Цуа, — гордо ответил малыш. — Сестра говорит, эта штука волшебная. Она называется... — Как же... — бестеныш насупился и поскреб голову. — Светок. — растягивая слоги, он пытался вспомнить. — Э, Светляк. — Светоч, — подсказала Ашри. Да! Малыш Бина щелкнул пальцами. «Светоч! Ну, типа в этой штуке пузырек, а в нем кусок панциря водяной улитки, волшебный. И этот панцирь из слоев, а между ними будет прятаться мое счастье». «Счастье?» — Ашли присмотрелась и разглядела за тонким плетением и стеклом кусочек перламутра. «Да», — кивнул Бина, — «лучшее воспоминание». Он вновь замотал ногами, глядя вдаль. «Сестра сказала, что если будет сложно...» Можно просто вернуться в них и переждать». У Ашри свело горло, в носу защекотало, и, отвернувшись, она незаметно вытерла глаза. «Ох уж эти соринки, милая Вэлла Ашри оглянулась. Малыш исчез. Вместо него сидел торговец и улыбался. Тонкие лучки морщинок разбегались от его глаз, а борода щеткой привычно топорщилась. Валбина. Ашри потерла глаз. «Кажется, ваша сестра не соврала». Это в ее духе. Хотя она родится позднее, чем вода в фонтане перестанет течь, но мне всегда хотелось показать сад отца таким, каким он был. Может, однажды она вновь оживит его? А ведь в тот день в небе парила огромная белая птица. Бина хотел по привычке махнуть ногой, но лишь зачерпнул песок. Снаружи все совсем плохо, а кивнула. «Тогда, похоже, мне лучше остаться здесь». Синичка снова опустилась на скамью, прыгнула, уставилась на Элвинг и взлетела. Торговец проводил ее взглядом и развернулся к Ашри. «Мне всегда было интересно, кого рассматривала эта птица. Ведь тогда в саду я был один», — Бина помолчал и добавил. «Я не помню вашего имени, милая Валла, но вы знаете моя. «Ашри», — представила Элвинг. «Ашри». Бин улыбнулся и кивнул. — Какое милое совпадение! Ваше имя созвучно с этой птичкой. — Далеко же вас занесло на самый край света и даже чуть дальше, — торговец помолчал и добавил. — А меня зовут Бин Дарварун, торговец пряжей с отрезного кварта. Тут по щекам Элвинг потекли слезы. — Простите меня, Валбина. голос дрожал. — Я не смогла, но полностью. Торговец протянул ей платок. — Сможете в другой раз, — милая Валла. Согласитесь, это не самое плохое место для вечности. Он снял с шеи фиал и протянул Ашри. — Будьте любезны, передайте эту безделушку моей сестре. Любой в отрезном кварте подскажет, где найти Хианцуа. Пусть Светоч вернется. Так я буду всегда с ней, меж перламутровых слоев лунника. Но я ведь, похоже, тоже застряла. Что за вздор... Расмеялся Бина. — Вам удалось добраться до меня там, где не смог этот монстр. Считай, милая Валла, вы обхитрили нас обоих. — Выиграть бой не значит победить в войне, — вздохнул Ашри. — Но сдаться после выигранного боя еще глупее. — Смотря что на кону. — И что же? — Элвинг задумалась. — Ты не имеешь права сдаться. Не тогда, когда от этого зависят другие жизни. — Похоже, Ашвинг, ты и сама все понимаешь. Бина снова зачерпнул подошвой песок. «А теперь иди, милая Вала. ты не можешь вечно торчать на плавнике Дархитау!» Фиал Бина лег в ладонь Ашри, и она сжала кулак. «Я найду Цуа!» — шмыгнув носом, сказала она. Бина улыбнулся и, наверное, пожелал ей удачи, но слов Элвинг не услышала. Яркая вспышка стерла и этот образ мира, вернув Ашри обратно во мрак. Но в краткий миг между светом и тьмой она увидела старца в плаще из перьев. Он сидел среди бесконечных стеллажей свитков, книг и пергаментов, доставал перья и складывал в рот. Но самое странное было в том, что и старик увидел ее. Граф вынырнул из небытия и увидел перед собой продолговатые бирюзовые глаза и бледную кожу. Тут же маленькая, но сильная ладонь зажала ему рот и поднесла палец к губам. — Ни звука, — произнесла Элвинг, — не буди пески, если хочешь дожить до рассвета. Он кивнул и незнакомка отняла руку. От нее пахло женным сахаром и горной розой — редкое сочетание в песках. Граф попытался сесть, пришлось постараться, тело затекло, он ощущал каждую клеточку. Словно отбивная урла, да еще запекшаяся кровь противно тянула кожу на лице. Сумрак ночи размывал контуры, и прохлада остывшей пустыни пробиралась через одежду к костям. Граф огляделся в поисках Ашри, та лежала поодаль в нескольких шагах. Пряди лиловых волос упали на лицо, тело замерло без единого движения. Бист дернулся к напарнице, но незнакомка остановила его. Блеснул кривой клинок, впитывая свет звезд, и Бист ощутил его холод на шее. Клыкарь зарычал, хищно скалился, пальцы впились в песок. «Ты должен мне!» — прошуршали слова незнакомки. «Посланница Тирха очнется скоро. Тиарах в перекате Ортуса!» Бист глянул за плечо Элвинг и различил темнеющие вдали очертания гор. «Иди до пасти псов! Их тень ползет до Тиарах!» Граф выдохнул и слегка кивнул. Сталь перестала сжечь кожу. Незнакомка встала и протянула руку, помогая Граву подняться. Бист поразился силе, скрытой в изящном теле, и это открытие не укрылось от Элвинг. «Если Орд сядет на престол раньше, чем вы найдете тень...» «Да понял я!» — сплюнул граф. Голос был хриплый, в горло словно песка насыпали. Каждое слово царапало и обжигало. Граф наклонился, кашлял, смахнул с ее плеч песок, слишком светлый, чтобы щадить путников, и бережно убрал с лица Элвин клёвые пряди волос. Кожа напарницы была холодна, как лед. Почему ты помогла нам? – спросил граф и облегченно выдохнул, нащупав на шее подруги пульс. Он развернул свой плащ и накрыл пепельную птичку, чувствуя пристальный изучающий взгляд незнакомки. — Это из-за книги? — пророчал бист, и его глаза налились яростью. Незнакомка лишь усмехнулась. — Ты так ей предан. Искать искупление глупо. Бездна не лечит. Дважды глупа. береза глаз обжигала холодом и презрением. — Тебя она нужна? — рассверепел граф. Выдернув из сумки флянд, Бист швырнул его к ногам незнакомки. Так забирай! Голос биста был похож на звериный рев. И катясь в бездну!» Незнакомка сверкнула глазами. Аратус взял дань. Очнувшись, Ашфинг впитает много боли, но не поймет причину. Она будет винить себя. Граб сжал кулаки. «Что ты с ней сделала?» Кровавая клятва держала его, но ярость, закипающая в венах, желала свернуть эту тонкую фарфоровую шею. «Спасла». — просто ответила незнакомка, и в ее пальцах возник крохотный пузырек. — Заставь ее выпить, и медли она должна забыть. Глаза Грава сверкнули огнем, но не успел он и слова сказать, как Элвинг коснулась его виска. Словно маленький разряд тока пронзил его разум, янтарное тепло волной разошлось по телу. «Ее разум не готов, ее тело не готово, Нельзя выпускать птицу со сломанным крылом!» Прошелестели слова внутри его головы. Бигст дернулся, разрывая связь. «Кто ты такая?» Ярость и злобы бились внутри него, А еще вина за то, что втянула шри в этот переплет. «Союзник, сомневаюсь, право твое. Верь или судьбой испытай». Незнакомка грациозно повела плечами и криво усмехнулась. «Всегда есть выбор». Пузырек мерцал жидким золотом. Мысленно проклиная себя, граф раскрыл ладонь, принимая таинственный дар. «Ты дар Тау-Тыру!» в голосе бисто слышались волнение и злость. «Демон другого мира!» И со страхом, еле слышно посмотрев на бесчувственное тело ашри. Он задал вопрос, что давно отравляло его сердце. Как она? Незнакомка лишь рассмеялась, и вновь коснулась виска вискобиста, и голос ее был подобен песне, сплетенной из слов и образов. Меры едины, как небо. Многогранные и бесконечные. Пересечение судеб по путей, времени и пространства. Но некоторым тхару порог дома переступить смелости не хватит. Не то, что открыть двери в чужой. Тьма в каждом из нас, но и свет тоже. Тьма всеряет страх и дает покой. Свет ослепляет и согревает. Нет абсолюта, есть только путь. Нет истины для всех, есть только выбор. Элвинг отступила, сложила руки, переплела пальцы и развернула ладони к граву. Линии сплелись в узор. Стоило свету звезд коснуться их, как они заискрились. Тонкие нити сверкали серебром, и теперь в руках незнакомки горела звезда. Без тьмы нет света, без заката восхода, без падения восхождения. Ты будешь идти в ее свете, но она плутать во тьме. Двумя дорогами к одной цели. — А понятней нельзя! — прорычал клыкарь, выталкивая голос Элвинка из своей головы. «Раз мы теперь союзники!» Элвинг сделал шаг, оказавшись лицом к лицу с графом. Бигство вдохнул ее дикий сладкий запах и услышал шерест слов «Ты должен мне!» «Я вернусь, когда придет срок!» Она развернулась, но граф ухватил ее за руку и тут же оказался на песке. Лунная сталь замерла, почти касаясь его глаза. Но кинжал бисто натянул темную ткань одежды Элвинг, готовый вспороть и тонкий кожаный жилет и фарфоровую плоть. Их взгляды схлестнулись, и в этот раз глаза отвела незнакомка. Элвинг убрала клинок и поднялась. — Ну, так какие дархи и прочее тау? — клыкарь уселся на песке, потирая ушибленное плечо. — Я словно опять читаю заплесневелый свиток эпохи легенд. Ужасно интересно, но ничего не понятно. Элвинг смерила граба презрительным взглядом. Золотые искры вспыхнули в бирюзовых глазах и угасли. Граф удивленно уставился на незнакомку. В темноте две бирюзовых искры затмевали все созвездия ночи. Отстегнув флягу, она бросила ее в песок возле грава и коротко свистнула в небольшой костяной рог. Песок задрожал, набух, и в фонтане песчинок возник косматый зверь. Короткая широкая морда, гривы волос, украшенных резными бусинами, длинный хвост и широкие лапы. Зверь отряхнулся и подставил спину. Граф во все глаза смотрел, как незнакомка вскочила верхом, поправила капюшон и усмехнулась одними глазами. «Ты умнее, чем стараешься казаться, Гравмол. К чему тебе это?» — прошелестели слова в его голове. «В Тауамеле вам предстоит справиться самим. Лабиринт не пускает подобных мне. Арпанли не раскрывает своих загадок тем, кто не отмечен пламенем Тирха. Дархитау не терпит перемен. Найди в Тярах книжника Шара, Скажи ему, что звезда юга поет о севере, отражаясь в морозном камне. А затем яркая вспышка ослепила, и тьма накрыла сознание. Когда зрение восстановилось, и граф смог различать ночную пустыню, таинственная спасительница исчезла. — Звать-то тебя как! — пробурчал клыкарь в пустоту и потер лицо. Он тут же пожалел об этом. Рана на виске снова открылась, кровь обильно хлынула, заливая глаз. «Гарриво скверно!» — прорычал он, как вытер лицо рукавом и посмотрел на Шри. Свет звезд скользнул по лицу Элвинг. Клыкарь опустил подле нее и бережно погладил по волосам, попытался разбудить ее, но не смог. Бессилие, невозможность помочь напарнице будили гнев и отчаяние. Граф замотал в плащ все еще холодное тело, Прижал к себе в попытке согреть, защитить от пустыни и всего мира. Временами Ашри вздрагивала, а глаза под закрытыми веками начинали бешено вращаться. А потом она застывала, и казалось, что ее сердце перестало биться. Граф говорил с ней, уговаривал вернуться, а иногда просто качал, как дитя, и слова успокоения больше предназначались ему самому. Проваливаясь в полудрему, он вновь видел Ри, и тогда мысли путались, а слова осколками надежды сыпались в ночь. — Все будет хорошо, птичка. Все будет хорошо, Ри. Я вернусь. — Я не опоздаю. Позже, выныривая из когтей сна, граф думал о незнакомке обо всем случившемся в Аратусе, о том, что ночной переход уберег бы их от пекло орта, что воды не хватит даже одному, а еще о золотом эликсире, который должен дать подруге. И последнее заботило его сильнее всего. Стоит ли доверять бледной ведьме? Может попытаться все рассказать Ашри, и тогда она сама выпьет зелье? Так незаметно задумами граф задремал, а когда открыл глаза, то небо нырлось кровью. Первое, что он увидел, был песок. Песчинки казались огромными, и отливали богрянцам. Граф сел, потер предплечье, прогоняя холод и огляделся. Тело затекло и онемело. Засохшая кровь налипла на ресницы. Он был один. Вскочив, клыкарь обернулся и выдохнул. Ашри стояла в нескольких шагах от него. Ее лицо было обращено на восход. Спина подрагивала, и то и дело она зябко еужилась. Клыкарь подобрал свой плащ и увидел брошенную флягу. Поднял, стряхнул песок и подошел к кашле. Не говоря ни слова, он взглянул на пробуждающегося орта, выдернул пробку из фляги и понюхал. Вода, запах сженого сахара и дикой розы. Память возвращалась. Сон превратился в явь. От безумной чехарды кошмаров до таинственной элвинг. «Давно проснулась?» — граф протянул подруге воду. Ашри мотнула головой и взглянула на него. «Что произошло?» — еле слышно прошептала она и пошатнулась. Клыкарь подхватил ее, помог опуститься на песок и сел рядом, набрасывая плащи на плечи. «Я слышала твой голос!» — Элвинг перевела взгляд на свою зажатую в кулак руку и удивленно посмотрела на клыкаря, но тот лишь пожал плечами. Он понятия не имел, что там. Граф смотрел, как воспоминания возвращаются к Ашри, как боль волной накрывает ее, как осторожно Элвинг раскрывает ладонь, что ей удалось вынести из морока башни журавля. Я видела пламя и камни, Ашри зажмурилась от боли. Свет перетекал, меняя свой цвет, и несколько голосов тянули песню, полную слов, каких нет в нашем мире. Элвинг вскрикнула, и граф схватил ее за плечи заглядывая в глаза. «Чем сильнее я пытаюсь вспомнить, тем больнее». На глаза Ашрина вернулись слезы. «Нестерпимо больно». Сжав зубы, граф достал флакон с золотым эликсиром. «Не торопись вспоминать», — он ласково погладил Элвинг по щеке, стирая слезинку. «Выпей, это должно помочь». Его сердце сжалось, когда он увидел безоговорочное доверие в лиловых глазах Ашли. Ему стоило огромных усилий в порыве не выбить из ее рук проклятый флакончик, а когда стеклянный пузырек опустел, то граф вздохнул, понимая, что пути назад нет. А затем липкий страх вцепился в сердце. но песчинки сыпались, время текло, а ничего не происходило. Ты в него плюнул? — устало спросил Ашри и вымученно улыбнулась. — У тебя такое лицо, словно на моей голове рога должны проклюнуться. Граф рассмеялся и прижал Ашри к себе. — Кажется, и тебе не мешало бы выпить. Мягко отстранилась Ашри и разжала руку, показывая то, что пронесла сквозь морок Аратуса. Багряный отцвет рассвета блеснул, на краткий миг ослепив друзей. — Медальон Бины, — выдохнул Элвинг. На ее ладони лежал небольшой фиал в ажурном плетении металла, словно миниатюрный светильник, призванный разгонять тьму у сердца. «Это последнее, за что он держался», — прошептала Элвинг. «Последнее, где укрылся от Аратуса. Я видела его». Говорила с ним. «Мы не могли его спасти», — сказал граф, думая, что себя они спасти тоже не могли и обязаны избавлением из объятий морока и незнакомки. Он просил найти его сестру. Тоска была в каждом слове Элвинг. «Рассказать ей». Ашли осеклась, проглотила подступившие в горлу слезы. Клакарь видел, как чуть дрогнули ее плечи. Он хотел было обнять девушку, но вспомнил слова незнакомки и ощутил привкус горечи еще несовершенного, но уже намеченного предательства. Элвинг поборола нахлынувшие чувства. — Ее зовут Хианцюа. Он ехал за отрезом для нее. Расскажем. Клыкарь протянул Ашри воду. Элвинг сделал глоток и покрутила флягу. Чья она? спросил Элвинг, принюхиваясь. Пахнет чем-то сладким. Сила, что спасла нас из брюха Аратуса, и пожелала остаться неназванной. Брюха. Элвинг покачала головой. А ведь и правда? Он почти переварил наш разум и сознание. Ашри сделал еще глоток и прикрыла глаза, жалея, что пузырьков с эликсирами больше не осталось. — Почти. Там было жутко. — Что ты помнишь? — осторожно спросил клыкарь. — Все меньше. Ашри мотнула головой. — Будто туман развеивается, но с ним уходит и что-то важное. Там было нечто в самом конце, как хаварно. Элвинг нахмурилась, ковыряясь в своей памяти. — Что-то важное но теперь лишь далекое их ощущение. Мне было страшно. — Мне тоже, — тихо сказал граф. — Я боялся за тебя. Ашри взглянула на друга, подняла руку и дотронулась до его щеки. Опять рано открылась. Она пошарила в сумке на поясе и достала баночку с мазью. Вязкая прохладость стянула кожу, запах трав защекотал в носу, а еле ощутимые касания разлились теплом. — Почему сейчас твое пламя меня не убивает? — улыбнулся граф. Ашри убрала баночку и, задумавшись, глянула на свои ладони. — Шкура манка спасает. Манк — ценный за свою плотную, но тонкую шкуру зверь. — И еще я устал. Это местечко словно все силы из меня выпило. Так может, тебе просто надо время от времени сливать огонь бездны? Клыкарь хотел было сковырнуть с виска к росту, но Ашри шлепнула его по руке. — Как змея яд? «И тогда бы не переживала, что сопутствующий ущерб угробит кого-то». «Пока весь ущерб лишат дела, что ты приволок. Тебе не кажется, что ты продешевил?» Кисло улыбнулась Элвинг и, заметив, как другой выгнулась бровь Грава, добавила. «Десять драконов. Мы еще не дошли до Тирха, а уже потратили по три жизни и запас удачи на два оборота Орта». Клыкарю усмехнулся и сплюнул в песок. «Вернемся, потребую надбавку за вредность». — Пошли, пока орд не поджарил нас, — бист кивнул, указывая под ноги. — Слишком светлый. Или тут плясали костяные орхи, или мы у самой кромки белых песков. — Ты знаешь, куда идти? — Конечно, — осклавился клыкарь, — я же следопыт. — Ты болван и сердце трёп. парировала Ашри, поднимаясь. — Сердце Сердцеед? — уточнил граф. — Нет, сердце трёп. прищурилась девушка, а затем улыбнулась. — Но я рада, что мы... Выбрались из этого склепа. Элвинг протянул руку, помогая Граву подняться. Клыкарь подумал, что ему бы хватило и одной Элвинг, и лучше проверенная синичка, чем южная чокнутая змея из какого-то Ордена Звезды. Но, увы, ему никто не дал выбора. Однако он не мог отрицать преображение. Кашри возвращалась прежняя хмурая жизнерадостность, а та тьма, что он увидел при пробуждении, развеялась без следа. Может, и права была ведьма. Не готова пепельная птичка к этому бремени. Вот только к какому? Что такого увидела Ашри, блуждая в мороке древних? Что такого она видела, что хотела скрыть от нее незнакомка? Я вернусь за долгом. Ну, пусть приходит. Свои долги он привык отдавать, только не своими друзьями. — Думаешь, зачем нас туда заманили? — спросила Ашри, поднимая и отряхивая книгу паучьих сказок. — Может, хотели скормить Аратсу? — передернул плечами граф, вспоминая барельефы и гобелены с десятками тхару, заключенных в них. — Вдруг там один из культов Гара. Кто же этих фанатиков разберет? — А кто такая Ри? — неожиданно спросила Ашри. «Ри — Ри? — холод коснулся затылка графа. — Ты называл меня Ри? — Ах, это граф вымоченно рассмеялся. Да должно быть, сократил твое имя. Ашри. Ашри фыркнула. В моем имени не так много букв, чтобы его сокращать. Они шли на север, туда, где скалились белые горы. Кость ломила, и сознание крошилось на куски. Каждый шаг отдавался борью, и единственным желанием было лечь там, где стоишь. Свернуться калачиком и уснуть. Спастись в пустоте забвения без кошмаров и грез. Но они пытались шутить, им даже это удавалось. А стоило одному споткнуться и остановиться, как второй подставлял плечо. У них была цель, упрямство и ярость. Отличный коктейль, чтобы не сдаваться. Тем более каждый уже построил пленительно-сладостные планы на свою часть драконов. Корт лениво выползал после ночного сна. Его лучи ласково гладили путника, целуя в правую щеку. Но каждый знал, что если не поспешить, то касание к левой щеке можно будет уже не почувствовать. Полуденное светило и жарит любого, ведь опасно близко лежали белые пески. Края эти были дикие и непредсказуемые. Поговаривали по ту сторону Мэй. Продолжали жить старые легенды и чудовища их населяющие.